и он продолжал совершать свои разбойничьи акции из Алжира. 25 сентября 1538 года возле побережья Западной Греции в заливе Превеза произошло сражение между объединенным испанско-венецианским флотом под командованием Дориа и турецким флотом под командованием Хайроддина.